заменяются бемольными и, наоборот, бемольные тональности диезными. Страница 95 -я. Среди перечисленных выше семидиезных и семибемольных тональностей есть три случая ингармонического равенства. Си мажор, 5 диезов, равняется до бемоль мажору, 7 бемолей. Фа диез мажор, 6 диезов, равняется до Соль бемоль мажору, 6 бемолей. Б диез мажор, 7 диезов, равняется Ре бемоль мажору, 5 бемолей. Сумма противоположных ключевых знаков ингармонически равных тональностей, смотрите только что приведенный перечень, равна 12. 5 плюс 7, 6 плюс 6, 7 плюс 5. Поэтому для определения количества знаков данной тональности нужно вычесть из 12 число знаков той тональности, которая ей ингармонически равна. 12-5 равняется 7, 12-6 равняется 6, 12-7 равняется 5. Смотрите приведенный выше перечень ингармонически равных тональностей. Параграф 73. Квинтовый круг. Квинтовым кругом называется система, в которой все тональности одного лада расположены по чистым квинтам. Далее следует иллюстрация номер 178, на которой показана схема расположения тональностей по спирали, вид сверху. От тональности до мажор, в которой при ключе нет знаков, вниз по спирали расположены бемольные тональности. Фа мажор с одним бемолем при ключе, Си бемоль мажор с двумя бемолями при ключе, Ми бемоль мажор с тремя бемолями, Ля бемоль мажор с четырьмя бемолями, Рэ бемоль мажор с пятью бемолями, Соль бемоль мажор с шестью бемолями, Добемоль мажор с семь бемолей при ключе. Далее по спирали вниз идут Фа бемоль мажор, Си дубль бемоль мажор. И так далее. Стрелка продолжается вниз по спирали. От до мажора вверх по спирали расположены диезные тональности. соль мажор с одним диезом при ключе. Ре мажор с двумя диезами при ключе. Ля мажор с тремя диезами, находящиеся над Си дубль бемоль мажором. Ми мажор с четырьмя диезами над Фа бемоль мажором. С мажор 5 дииезов при ключе ингармонически равный находящемуся под ним, на нижнем витке спирали доби моль-мажоруфа диес-мажор 6 дииезов при ключе ингармонически равный находящемуся под ним, на нижнем витке спирали сольби моль-мажору. До диес-мажор 7 дииезов при ключе ингармонически равный находящемуся под ним, Ре-бемоль-мажору. Далее, Соль-диез-мажор над Ля-бемоль-мажором и Ре-диез-мажор над Ми-бемоль-мажором. И так далее. Стрелка продолжается вверх по спирали. Страница 96. Из этой схемы видно, что квинтовый круг в сущности представляет собой спираль в которой диезные и бемольные ветви теоретически могут быть продолжены бесконечно посредством дальнейшего движения по квинтам в обе стороны, вверх и вниз. Спираль как бы замыкается в круг через ингармонизм одной из трех пар тональностей, указанных в предыдущем параграфе. Или в другом месте, если любую из двух ветвей спирали продолжить за пределы семи ключевых знаков. Об этом несколько подробнее в параграфе 74. Вследствие этого движение вверх или вниз по квинтам может приводить обратно к исходной точке, то есть к замыканию круга. Движение вверх по квинтам дает пребывание диезов или убывание бемолей. Такое направление движения называют движением вверх по квинтовому кругу или движением в сторону диезов. Движение вниз по квинтам дает пребывание бемолей или убывание диезов. Такое движение называют движением вниз по кругу или движением в сторону бемолей. Порядок прибавления диезов и бемолей противоположен.